И однажды я пытался влезть в его благочестивую душу и попросил в общих чертах описать женщину, которую он хочет встретить. Усмехнувшись, он подробно нарисовал женщину с гротысковыми формами и сотни достоинств с глазами, в которых цветут фиалки. «Но она будет неприступная», — расплылся Циферов и объяснил, как будет ее завоевывать. Это будет прикладным искусством, как, в конце концов, она станет покорной киской, и у них начнется любовь длиною в два года. «Почему так мало удивился я? Потянет к другой, неприступной?» Хе -хе — засмеялся Циферов Балда. «Трудно поворовать любопытство». Дальше понял, что это опереточное. Сказал о гражданской жене, объемной продавщице Гали, которая имела твердый характер. Она все хотела сделать из меня пушистого и мягкого, но такого зверя, как я, трудно завалить. Хе -хе. Он звал эту Галю император, а его дружки кто как одни чудом, другие чудовищем. От официальной жены раю он имел, способную, но взбалмошную дочь Люсю. «В ее душе и бог, и черт», — говорил Циферов. «От меня, естественно, бог, а черт от райки». Вот пятого бабника Циферова была туча романов. Он попусток коллекционировал женщин. В записной книжке вел учет блондинок, брюнеток, рядом с телефонами делал заметки-памятки «Тонкая, зубастая, хохотушка, рыжая, сбальжа». И три Кати – Екатерина первая, Екатерина вторая, Екатерина третья. После романа телефон вычеркивал. Женщина как бы для него умирала. И он отправлял ее в свой колумбарь. На любовном фронте Циферов преуспевал как никто, а меня натаскивал. Женщинами, как и с выпивкой, нельзя делать резких движений. Выпивая, надо плавно повышать градус, а после выпивки на другой день понижать, иначе случится приступ, так и с женщинами. После блондинки нельзя сразу переключаться на брюнетку, надо немного похрутить шатанкой, а то случится эмоциональный шок. Хе-хе, кстати, он женился на Рыжей. Все вечера напролет Циферов, чтобы развеять хандру, которая время от времени на него нападала, просиживал в ресторане дома актера. Охмурял театральных и не театральных девиц, причем сразу у девицам представлялся сказочником. Понятно, одно это слово приводило женский пол в трепет. Тот же красочно пересказывал что-либо из своих произведений. Было достаточно прочитать одну короткую сказку, чтобы все женщины падали. В такие минуты казалось, что он из за сказки-то взялся, чтобы только охмурять девиц, Как некоторые слаборазвитые поэты для этого стали бардами. — таких, как Генка Половой и сурово убрежал писатель Геннадий Снегирев, — таких полно. «Вон, стацинский художник. Приходька. Действительно, первый хвастал своей колотушкой, второй частенько юморил на тему секса. Например, увидев ново монастырь, произнес «Какой-то монструальный монастырь!» Понятно, можно простить грубость, но не пошлость. «Жизнь каждого талантливого человека — сплошные бабы», — возражал Зульфикаров. «Я думал примерно так же, естественно». Своё неутомимое ухлёстывание с девицами рассматривал как явный признак какого-то таланта. В дом актера Циферов чаще всего ходил с дружками Цезарем Голодным и Виктором Навацким. Эти деятели, внешне почти красивые люди, называли себя журналистами и драматургами, но ничего толком не писали, поскольку из них не выветривался сексуальный угар. «Голодный с утра...» Фланировал взад-вперед по броду, улице Горького, кадрил девиц. Он был разведенным. Пывшую жену называл кассой взаимопомощи. Она богатенькая, давала ему деньги в долг. Навацкий вовсе жил с двумя одновременно. Любовь втроем требует немалодушевных физических сил, говорил, оправдывая свою творческую хилость. И все же пустоголовые дружки Циферова что-то делали. К примеру, Навацкий. Изредка писал статьи о театре. И понятно, о творческом человеке надо судить не потому, сколько он пьет или имеет женщин, а по его работам. Ведь, в сущности, только работа имеет значение. Но повторяю, ничего запоминающегося эти дружки Циферова не сделали и навсегда остались в тени сказочника. Кстати, спустя лет тридцать я встретил Навацкого. Он уже пожилой, высохший, как мумия, вел под руки двух новых женщин. Похоже, его душевные и физические силы еще не иссякли. Выпивал Циферов часто, но немного. Никто не видел, чтобы он качался сверхмер. Незадолго до смерти, когда у него появились болезни, он вообще завязал с выпивкой и во всем остальном установил для себя щадящий режим. Довольно часто Сабгир таскал Циферова, раз два и меня, на неформальной выставке художников. Выставки устраивались на квартирах диссидентствующих интеллектуалов, и, понятно, публика там собиралась отборная, среди них почти не было русских. Помню холсты Рабина. Пьяные русские мужики валяются в грязи перед кабаками. Несмотря на эти измывательства, над Россией Циферов общался с неформалами. Он вообще старался быть левым оригиналом, так был противоречив в своих взглядах, а порой и в работах. Правда, однажды на свой день рождения выгнал Рабина из квартиры. Тот принес в подарок имениннику свою очередную абстракцию. Циферов уже был под парами и зарал. Ты, гад такой, живешь в России, дышишь русским воздухом, пишешь русскими красками, а картину носишь в американское посольство, продаешь по триста долларов, пошел ты на... Кстати, Рабин хранил брюки сабгира, — говорил, — это панталоны гениального поэта. Частенько Циферов заходил к режиссёрше Ануровой, у которой собиралась еврейская богема. — Я там вылечиваюсь от хандры, — объяснял. — Они меня принимают за своего, — говорят. — Ты наш, ты как пчела от всех берешь понемножку. Чего я беру? — И сам не знаю. Хе-хе. Справедливости ради замечу. После его смерти режиссёрша немало сделала, чтобы собрать, сохранить его рукописи. При этом назвала сказочника гений. как ты я сказал, Циферова, с одной стороны, ты не любишь евреев, с другой, липнешь к ним. Не я липну, а они, засмеялся мой друг. Понимаешь, они всегда липнут к талантливым. А их бабёжки стараются опутать талантливого русского, сдащить его в ЗАГС, взять его фамилию. Знаем мы эти штучки. Хе -хе, я романил с еврейками. Помню, была одна. Её единственным достоянием была роскошная задница. И была еще одна, с большим юстом. У нее были огромные плечищи. Вообще узкие плечи и большая грудь крайне редко бывает у женщин. Да это самый смак, такие сногсшибательные красотки. Вообще я всяких бабцов люблю. Сегодня говорим комплименты, а завтра получаю алименты. Хе -хе. У многих крупных художников голова варит как надо. и просто пухнет от замыслов. Они вечно спешат, боятся, что не хватит жизни для воплощения своих планов. Вот Циферова не было никаких планов. Сюжет он черпал из того, что ему подалось на глаза, с чем сталкивался в жизнь. Он ходил по улицам, неторопливо или передвигая ноги ходуль, ходули, заложив руки за спину, демонстрируя величественное спокойствие. в старомодном костюме со сбитым на бок галстуком и развязанными шнурками. Он выглядел человеком со странностями, попросту ненормальным или прилично принявшим на грудь. И, как все чудаки, сразу притягивал к себе внимание. Статьим было все равно, во что одеваться. Временами демонстрировал элегантную нищету, но даже драный свитер носил, как королевскую мантию. Вал идет по улице. все пристально рассматривает сквозь толстые стекла очков, посмеивается, бормочет, на ходу осочиняет сказки. Увидит цветущие липы или старинную ограду во дворе, особняк с облупившейся штукатуркой или бездомного бродягу, тут же сочиняет сказку. Ему все служило зацепкой для фантазии. Он помещал в сказку все, что его окружало, одушевлял все предметы. Глядя на него, я думал... Готовность чудеса рождает чудеса. И вспоминался Жорже Амаду, который говорил и праздно шатающийся зевака, болтающийся по улицам, наблюдающий за людьми, черпающий сюжеты. Когда мы с Сыферовым бродили по улицам, а я к нему сильно привязался и радовался каждому дню, проведенному вместе, он был старше меня на шесть лет и был гораздо образованнее начитань. Он постоянно обращал мое внимание то на увидающие каштаны, тут же на ходу сочинял сказку и брал с меня слово, что завтра же сделаю к ней иллюстрацию и напечатаю ВП то на подходящее место для свиданий, то на собаку, которая стояла у светофора, переходила улицу вместе с людьми, то на ссорящихся супругов и сразу представлял их семейную жизнь, вплоть до словечек, которыми они перекидываются. И Однажды в каком-то дворе заметил кота, судя по замызганному виду подзаборного. — Возьму-ка его. Надо подарить одной грудастой мамзели. Она въезжает в новую квартиру, — пробормотал. — Будет жить в королевских покоях. Может, напишу о нем сказку? Назову его, бедолагу, в твою честь. Вы чем-то похожи. э — имелась в виду моя бесприютность. Он попытался поймать кота, но тот дал зеру. Его знакомая лишилась хвостатого дружка, а я не стал прототипом сказочного персонажа. В другой раз мы увидели старика, нищего, и Циферов объявил, что старик наверняка бывший моряк. Из чего взял? Никаких морских примет у нищего не было. Чтобы проверить его домыслы, мы подошли к старику, неожиданно он... Заговорил по-английски, потом перешел на русский. Он оказался бывшим матросом, который долгое время жил в Англии. Ну и, конечно, Циферов не упускал из поля зрения ни одну женщину. Прогулки с ним были без преувеличений жизненным университет. Он из любой ситуации устраивал приключения. Я вспоминал вычитанную где-то фразу «Великое познание людей приобретаешь на улице» И думал. Необыкновенное вокруг нас случается каждый день, надо только уметь видеть. И теперь, по прошествии многих лет, для меня с именем Циферова, честное слово, связана радость, праздничное настроение. Чем еще запомнились наши прогулки, так это щегольским бахвальством Циферова. Заметив красивый особняк, он непременно приосанивался. «Когда-то я в нем жил». Снимал комнату одной жирной, мам взяли, э. Хе, хе Стоил меня кивнуть на красивую женщину, как он поворачивался, вытягивал шею, прищуривался. По-моему, я и с ней спал. Забыл имя, Э, э. На улице Циферов не только черпал сюжеты, но и настраивался на творческий лад. А мне объяснял, чтобы показать свою писательскую мощь. Я должен испытать отвращение. Например, увидеть свалку, хе-хе, э -э, или втюриться в какую-нибудь бабу. Тогда точно напишу первоклассную вещь. Вон, видите, Коновацкий, пока не натрется женщиной в сласть, за работу не садится. Мужики все делают ради восхищения баб. Не только пишут сказки, статьи там. Дальше он все вел к тому, что секс — главный регулятор творчества. Конечно, Циферов был чудак. Его мир отличался чудаковатостью, зато ему никогда не было скучно. Возвращаясь к сказкам Циферова, надо все-таки признать, что он первым осовременил традиционный жанр. А, как известно, первооткрывателям всегда приходится трудновато. Понятно, сказка – это мечта. Циферов, как многие себе и пресыщенные бабники, в своей фантазии вносил идеализм, мечту. о счастье, настоящей дружбе и любви, и, понятно, в творчестве выглядел как наивный романтик. А в жизни, повторяю, с друзьями выступал как едкий насмешник, с немалым набором подковырок, шпилек, коварных вопросиков, а с женщинами как опытный изощрённый ловилас, с еще большим набором способов обольщения. Каким-то непонятным... Образом в нем чертяки сочетались волшебство и приземленность, причем в равной пропорции. Одно время, очевидно, тоже для дополнительного эффекта, чудило Циферов вдруг начал коллекционировать лестницы. Откуда-то притащил складную стремянку, купил игрушечную пожарную лестницу, на столе из спичек собрал какие-то ступени. Нормальному человеку не понять то, что у чудаков в порядке вещей. Кстати, будучи рассеянным, Циферов вечно терял нужные вещи. Часы и авторучки, но страшно берег ненужные ту же игрушечную лестницу. — Ты уж не рехнулся ли, решил забраться на облака? — спросил я, заметив его лестнице. Почти угадал, — хмыкнул Циферов. — А пока лишь всего для декоративного обрамления. — А Потом, может, напишу сказку про живущих на облаках. Вообще-то не мешает оторваться от земли. Я, конечно, люблю свой пассаж, и все-таки музейный. Это как архаичная проза, где чистые самовыражение, наивность, доброта, но все же надо бы куда-нибудь уехать, развеяться, а я закис в Москве. «Куда тебе? Ты в своей конуре, как в закупоренной бочке!» Я пытался его подстегнуть. Но тяжелый на подъем, ленивый, нерасторопный от природы – Он так никуда и не уехал. Да и куда он мог деться от своего пассажа и в это Не раз я звал его пройтись по речке на моторе куда-то. Мне проще три раза жениться, чем прокатиться на моторной лодке, — отшучивался он. Мои руки созданы для того, чтобы обнимать баб, желательно полуголых, задумчивых. Когда у Циферова бывали деньги, он покупал вот цветочницы и корзину с цветами, и, гуляя по улицам, дарил букеты всем одиноким женщинам. Особенно одиноким и печальным. Из числа симпатичных еще обещал написать сказку. Естественно, записывал телефон, и через пару дней на свидание приходил со сказкой. И вновь я думал, готовность к любви рождает любовь. Само собой, за такой подарок женщины были готовы на все. И во время романа с Сиферовым от их одиночества и печали не оставалось следа. Но после романа они становились еще более одинокими и печальными. Как-то он театрально протянул цветы явно опустившейся женщине. — Мне! — скинула на глаза и вдруг заплакала. — Мне никогда не дарили цветы. Спасибо вам, хороший человек. — Они хорошие, они похожие ни на кого, — хмыкнул Сыферов, когда мы отошли. хотя и лучше кое-кого. Хе-хе, мои еврейские дружки, Цезарь, голодный, Генрих, Сабгир, и Витька, Навацкий, слишком одинаковые, изворотливые, хватки. Вы, русские дружки, сукины, дети без царя в голове. И ты, и Вадька Бахревский, и Сашка Барков, двое последних замечательные люди, Во всех отношениях уж точно с сорями Здесь Цифров понял, что перегнул палку. Хотя Вадька с небольшим царьком, крохотным, хе-хе. А я русский, но с купеческой закваской, хе-хе. У меня здравый ум и цепкая память. Я помню себя с двух лет. Обережливая память — главное для писателя. Ну и чуткость души. Без этого уж никуда. Без жалости, совестливости, как в анекдоте с худой бабой, знаешь? <хе -хе> Об Бахревском и Баркове надо сказать отдельно. Эти два истинно русских прозаика и примерных семенина немало сделали для детской литературы, но всегда держались скромно, даже на фотографиях стоят на втором плане. Бахревский, прозаик с недюжной фантазией, имевший своего литературного секретаря, написал около тридцати исторических романов, которая особенно ценность сейчас, когда демократы искажают и обливают грязью нашу историю. А Барков, будучи натуралистом и боксером-перворазрядником, написал четыре десятка книг о нашей фауне, что даже многого стоит. С Баркова выпивали на его даче, пили исключительно самогон, который покупали у соседки, чтобы получить зелье, и говорили пароль «Мы из Кронштадта». Бахревский с Барковым отвоевали свое место в литературе. Я с дружбой с этими людьми. Горжусь, что иллюстрировал сказки Бахревского «Зелёное болотное королевство». И ясно благодарен ему за восторженные рецензии на моей рукописи. Я Баркову благодарен за то, что он открыл мне глаза на многих детских литераторов. Одно время он работал референтом в Союзе писателей и всех знал как облупленных. Сейчас оба моих друга серьезно больны, — Один после операции поддерживает работу сердца лекарствами, другой вздыхается от астмы и мучается от давления. Но, будучи упорными тружениками, ежедневно работают. Такая в них созидательная сила. Когда я женился, моя благоверная познакомила Циферова с подругой, манекенщицей Натальей, с которой Циферов тоже расписался. Спас манекенку от безрадостного одиночества. Почувствовала взаимное душевное проникновение. Некоторое время мы дружили семьями, почти породнились, но после того, как заимели детей, стали яйца редко, чаще перезванивались. — Я все вспоминаю, как мы с тобой гуляли по Москве, когда были свободными. — посмеялся он. — Теперь погуляем не погуляем. уж грозит половником. — того, гляди, огреет по комполу. у нас неразрешимое разногласия описать пишу понемногу задумал впечатляющую серию так что готовь красочки рисовать но больше его сказки не рисовал он умер внезапно от сердечного приступа на его похоронах было множество красивых печальных женщин некоторые пришли с детьми как мне показалось похожими на циферова Через много лет, когда я руководил из-за студии, одна старушка привела ко мне мальчугана с папкой рисунков к сказкам. Петя Циферов назвался юный художник. Я посмотрел на старушку. Это сын Геннадия Циферова. Был такой сказочник, может быть, слышали? И вдруг я узнал в старой женщине тёщу Циферова и напомнил ей о себе. «Да, — Да-да, помню нерешительно, — кивнула старушка. — Все помню. Гена был таким галантным, всегда дарил мне цветы. Сейчас таких мужчин нет. Мужчины, может быть, и есть, но таких сказочников нет. Точно. Я уверен, когда-нибудь сотни людей будут приезжать издалека, чтобы только взглянуть на его могилу.